Глава седьмая. Идиот в подвале. Стас позвонил Петьке уже ближе к вечеру. «Наконец-то!» – закричал Петька. «Есть – «Есть «Кое что-нибудь?» «Кое-что. А ваши неудачи я уже знаю». «Да, такая непруха. Вот что, Петя, завтра с утра мне нужен кто-то из ребят. Игорь или Кирюха. А я не сгожусь?» «Нет, не сгодишься». «Это почему же?» – оскорбился Петька. «Потому что ты уже сегодня прогулял, а завтра пусть кто-то другой. Все должно быть справедливо». «Стас, кончай бодягу, говори, в чем дело». «Ладно, так и быть». И Стас рассказал Петьке о своей утренней встрече. Короче говоря, завтра этот парень поедет за получкой. Следовательно, надо за ним проследить и выяснить, что это за фирма. «Понял. А кто из ребят потолковее будет? Оба толковые. Только Крус поопытнее. А вот тебе туда идти незачем. Но я должен показать им Славку. Не надо. Крус его знает, да?» Отлично. Ты только дай его адрес, а они все узнают. Погоди, Петро, но если Круз его знает, то и он может узнать Круза. Вряд ли. Ладно, Стас, спасибо тебе, ты нас здорово выручил. А ты пойдешь вечером к нему? Надо бы, а то он в приступе честности может начать меня искать, чтобы отдать деньги за пиво. А мне это без надобности, сам понимаешь. Да, ты прав. Петька решил, что утром проследит за Славкой вместе с Крузом. Так надежнее. А потом, может быть, даже пойдет в школу, наврет что-нибудь. Подумаешь, большое дело. Игорь сразу же согласился, и рано утром они отправились вдвоем по адресу, который им дал Стас. «Повезло», — шепнул Игорь, когда они почти сразу заметили Славку, выходящего из подъезда. «Ждать не придется». «Это да», — кивнул Петька. Славка не подозревал, что за ним следят, и вел себя вполне беспечно. Он вышел из метро на Маяковской, свернул на Тверскую, потом сверской Тверской, Благовещенский переулок, прошел вперед, а потом нырнул в проходной двор. Вышел в другой переулок, название которого ребята не успели заметить, и, наконец, вошел во двор старого, но отремонтированного дома и скрылся в подъезде, на котором не было никакой вывески. Подъезд закрывался на кодовый замок. «Тоже мне фирма!» – проворчал Игорь. «Фирма-невидимка!» Но тут дверь открылась, и оттуда появилась молодая женщина с коляской. Игорь тут же кинулся к ней, помог выходить коляску и, разумеется, придержал дверь. Женщина благодарно взглянула на хорошо воспитанного юношу, а Петька тут же воспользовался предстоящейся возможностью и незаметно скользнул в подъезд. Дом был шестиэтажный, но на первом этаже имелась только одна дверь – и то явно нежилого помещения. Петька подкрался к ней и слегка толкнул. Дверь подалась. У него гулко забилось сердце. За дверью было темно. Привыкнув к темноте, он разглядел несколько ступенек, ведущих вниз длинный коридор, несколько дверей. Но вот одна дверь открылась. Оттуда хлынул яркий свет. Но Петька успел отпрянуть, прежде чем кто-то заметил его. Послышались голоса, смех. «Нет, Авдеич, это ни в какие ворота не лезет», – раздался веселый мужской голос. «Организация не бедная, а в коридоре темень, хоть глаз выколи. Верни лампочку, не жмотничай. Имея в виду, если кто-то ногу сломает или хотя бы нос расквасит, лечение за твой счет». «Еще чего выдумал, и я виноват, что лампочки нынче такие, перегорают по три на дню. Я ж говорю, жмотничаешь». «Купи импортные, они не так перегорают». «А сколько они стоят? Ты это знаешь?» – сварливо откликнулся Авдеевич. «Сколько бы ни стоили, здоровье дороже». «Все, если еще раз увижу темный коридор, тебе не поздоровится, я предупредил». И Петька увидел высокого мужчину в черном плаще, который быстро взбежал по ступенькам и вышел из подъезда, к счастью, не заметив Петьку. И тут же возник Игорь. «Ну что?» — шепотом спросил он. «Там какая-то контора!» Еле слышно отозвался Петька. В коридоре опять было темно. Грузик, я спущусь! Попробую что-нибудь разведать! А ты, в случае чего, вызывай ментов!» Игорь не успел ничего возразить, а Петька уже спустился в темный коридор и ощупью добрался до первой слева двери. Она оказалась заперта как, прочим и две следующие. Но вот четвертая дверь была слегка приоткрыта. Петька замер и прислушался. Оттуда слышались негромкие голоса. «По-моему, это уже переходит всякие границы. Сколько можно пасти эту дуру? Если бы он хотел, то давно бы уже нарисовался у нее на горизонте. Она ему, скорее всего, нужна, как прошлогодний снег. Завел, небось, себе новую кралечку и чихать хотел на эту мемру. Это ты зря. Она красивая, даже очень. Да ладно, слюни топускать, Баба, как баба, малахольная. А сколько денег на нее угрохали? Все-таки наш Сандра сдурел. Слушай, не возникай. Наше дело маленькое. Велят следить за бабой. Будем следить. Это наша работа. С нас какой спрос. Я тебе так скажу. Не хотел бы я... В этот момент раздался звонок телефона. Петька вздрогнул и вжался в стену. Алло, да, я. По схеме номер два? Понял. Но на это нужно время. Дня два. Хорошо, сделаем. Постараюсь сегодня. Но если по уму, то лучше завтра. Понял. Понял, до свидания. Но чего там? Поздравляю. Сандра услышал твои молитвы. Что? Каюк ей. Убрать велено. «Убрать? Кому она мешает?» «Да тебе же и мешала. Мне за не таскаться обрыдло. Но убрать приказы не обсуждают. Забыл? Я не обсуждаю. Я просто тебя по старой дружбе спрашиваю. На кой ляд лишняя мокруха?» «Я так думаю. Сандра терпение потерял. Полагает, если она копыта отбросит, тот тип хоть на похороны явится. А коли не явится?» «Ну, я его соображений не понимаю. Он мужик ушлый». Вон, какие дела проворачивает. И, кстати, платит нам, дай бог, на Пасху. Сечешь? За такую работенку держаться надо руками и ногами. Вас я не смогу. Да кто ж тебя, слабака, на такое дело пустит? Тут виртуоз нужен. Это ты, что ли, виртуоз? Да где мне? Есть один человек. Его еще достать надо. Но это уж не твоего ума дело. Твоя задача – язык за зубами держать. Это я понял. Петька стоял, обливаясь холодным потом, но боялся пропустить еще что-то важное. И вдруг в коридоре вспыхнул свет, и чья-то рука схватила Петьку за ухо. «Это еще что такое?» – раздался голос, показавшийся Петьке громовым. «Ты что тут вынюхиваешь? Анна, уговори ну, щенок!» И для убедительности он съездил Петьке по уху. «Ой, дяденька, пусти, пусти, кому говорю!» Во всю мощь завизжал Петька совершенно придурочным голосом. Высунув язык, пустил слюни и замотал головой. «Пусти, пусти, окаянный, пусти, супостат!» «Супостат?» От неожиданности мужчина выпустил Петьки на ухо. Петька плюхнулся на пол, засучил ногами и забопил. «Братка, братка, выручай, дядька противный дерется!» «Ты что, идиот?» – спросил мужчина, несколько смущенно. «Похоже, да», – сказала примчавшаяся на Петькины вопли женщина. И тут же появился Игорь. «Братка, забери меня!» – загундосил Петька. «Забери!» – Игорь подскочил к Петьке. «Вставай, горе мое! Что ты тут расселся?» Игорь попытался оторвать Петьку от пола, но тот не поддавался, только пуще пуская слюни и размазывая их по лицу. «Эй, братка! Он что, у тебя больной?» – жалостью спросила женщина. «Да, он, это, легофрен, ответил Игорь, не очень понимая, зачем петь устроил этот спектакль. «А что вы тут оба делаете?» – поинтересовался мужчина, крутивший Петьке ухо. «Кошка у нас потерялась», – смущенно ответил Игорь. «Пошли искать, и вот он сюда заскочил, а я и не заметил. Извините, не будем вам мешать». И он, что было силы, дернул Петьку за воротник. «Вставай, я кому сказал!» – заорал он. Петька счел, что с него хватит, и быстренько поднялся. Вид у него был кошмарный. «Извините, извините!» – бормотал Игорь, подталкивая Петьку к выходу. «Несчастная мать!» – громко сказала женщина. «Один сын – вон какой красавчик! А второй – наказание божье! И он еще с ним таскается, заботится. Ужас просто!» — Что-то я никогда раньше их не видел тут, — почесал в затылке один из мужчин. — А вы? — Ну, тут народу прорва живет, всех не упомнишь. Между тем Петька и Игорь выскочили из подъезда и припустились бегом, подальше от места преступления. Убедившись, что погони за ними нет, Петька остановился. — Погоди, Крус, я сейчас утрусь, а потом расскажу тебе такое. Ты зачем представление устроил? Петька тщательно вытер лицо носовым платком. «Ну как у меня вид?» «Теперь смотреть можно», — поморщился Игорь. «Но что там было?» Петька быстро передал другу услышанный разговор. «Что-то надо делать. Петька, надо ее предупредить. Этого мало. Она растеряется, придет в ужас, может наделать глупостей. А что ты предлагаешь? Еще не знаю. Надо подумать». «Думать некогда. И вообще, я уже придумал». «Что ты придумал?» – опешил Петька. «Ее надо поселить у нас на даче. Там ее никто искать не будет». «А что ты скажешь родителям?» «Неважно. Придумай что-нибудь. Или ты считаешь лучше заявить в милицию?» «Милицию?» «Нет, не годится. Что я скажу? Что послушал разговор? Иди, объясняй им, почему я вообще туда поперся. И нет, мне больше нравится идея с твоей дачей. А что, если ты поговоришь с Верой?» «Я боюсь. У Верки длинный язык. Это опасно. Тогда поговори с мамой. Твоя мама поймет. Может быть. Нам сейчас необходим Кирюха. Зачем? Как зачем? Нам уже никуда нельзя соваться. Мы засвечены. А Кирюха пойдет к Арине и все ей объяснит. Главное, куда-нибудь ее увести, А там будем думать, что делать дальше. Но если они за ней следят, это будет нелегко. Придумаем что-нибудь». Главное, выдрать сейчас Кирюху с уроков. Это несложно. Как? Позвоним в школу и попросим вызвать его. Мол, у них трубу прорвало в квартире. Точно. И они помчались к автомату. Слушай, а вдруг они его не позовут, а просто скажут, чтобы бежал домой? Притормозил друг Петька. Может быть, согласился Игорь. Тогда не будем говорить про трубу. А про что? Только нельзя говорить, что у него кто-то заболел. «Нет, конечно, надо просто заморочить голову тому, кто подойдет, чтобы все-таки позвали Кирку к телефону. И еще не узнали тебя по голосу?» «Да, столько сложностей. Петька, позвони своему Милешину». «Крус, ты гений!» «А я и не сообразил. У меня уже ум за разум заходит». Петька быстро набрал номер Милешина. «Василий Константинович...» «Здравствуйте! Ой, Василий Константинович, тут такое разворачивается! У нас к вам огромная просьба! Позвоните в нашу школу и под любым предлогом попросите позвать Кирилла Кованского!» «А что случилось, Петя? Мы такое узнали, но по телефону нельзя. Одним словом, надо спасать ту женщину срочно, а пойти к ней может только Кирилл, нам нельзя!» «Погоди, Петя, а почему я не могу сам к ней пойти? Тем более, что это близко от моего дома, и времени меньше потеряем». «Василий Константинович, вы, вы!» Зашелся от восторга Петька. «Ты где сейчас находишься?» «На Маяковской». «Отлично! Через полчаса у парка культуры. Устроит?» «Конечно!» «Тогда все. До встречи!» Петька сиял. «Да чего, золотой мужик! Это здорово, Крус, Просто потрясающе!» Его никто не видел, никто не заподозрит, и времени почти не потеряем. И он на машине, может быть, сумеет сразу ее увезти. Только я вот что думаю, твоя дача – это не самый лучший вариант. Почему? Кому придет в голову ее там искать? Может, и никому, но каково ей там будет одной, да еще если от не всех прятаться? Согласен. Но что ты предлагаешь? Предлагаю попросить Лялькиного папашу, чтобы приютил Карину, Ему-то хорошо известно, каково это прятаться, и жене его тоже. На первых порах мы ее уговорим, а дальше будет видно. Они добрались до станции Парк культуры и сразу же на выходе заметили Милешина. Он помахал им рукой. Здрасте, подбежали они к нему. Ну, что у вас за новости? Вы на машине? Поинтересовался Петька. Нет, а что? Просто спросил, нерешительно сказал Петька. Выкладывайте, что там у вас? Они быстро изложили Милешину то, что Петька услышал в подвальном коридоре. «Да, дело серьезное. Я, конечно, мог бы поселить эту даму у себя, но не уверен, что жена меня поймет». «Не поймет, это точно», — заявил Петька. «Она жутко красивая». Милешин рассмеялся. «Ладно, шутки шутками, но надо действовать. Возможно, она сама что-то предложит. Вдруг у нее есть какое-то убежище, а если нет...» «Вы еще не связались с этими людьми, о которых говорили?» «Не успели еще. Попробуйте сейчас». Петька опять бросился на поиски автомата, но сколько он не звонил, трубку в квартире Лялькиного папы никто не брал. Глубоко разочарованный, он вернулся к Мелешину и Игорю. «Дома нет», – мрачно сообщил он. «Остается вариант с нашей дачей», – напомнил Игорь. «И, кстати, послезавтра суббота. Мы с тобой могли бы два дня побыть с ней». «Вас что, одних отпустят на дачу?» Несколько удивился Милешин. «Да, отпустят. Родители нам доверяют», — не без гордости заявил Игорь. «И как выясняется, напрасно», — улыбнулся Милешин. «Ну ладно, не будем терять времени. Я пойду сейчас в это агентство. По вашим описаниям, надеюсь, я ее узнаю. Только обязательно сошлитесь на Хованского», — напомнил Петька, — непременно. И Милешин быстро ушел. Он вернулся через двадцать минут, и вид у него был весьма расстроенный. У Петьки упало сердце. — Что случилось? — выпалил он. — Не знаю. Может и ничего, но… — Что? — Ее нет. Она ушла. — Ну и что? Мало ли, куда она могла уйти, — неуверенно произнес Игорь. — Да нет, мне сказали, что в ближайшие дни ее на работе не будет. Она якобы захворала. «Захворала — Захворала? — переспросил Петька. «Может, и вправду захворала, а? Она же всё-таки живой человек, верно? Грипп, ангина, воспаление лёгких, оспа, чума, холера», — подхватил Игорь. Кру, заткнись!» — крикнул Петька. «Не до шуток. Если она заболела и поехала домой, они запросто могут ей несчастный случай устроить. И ни одна душа не догадается. Это вы понимаете?» «Понимаем, разумеется», — примирительно произнёс Милешин. «Петя, мы что-нибудь придумаем». В этот час за нею обычно не очень-то следят, только кто-то в конторе. Кстати, она ушла минут за десять до моего прихода. Наверное, поехала домой на такси, иначе мы бы ее не проворонили, – сообразил Петька. Надо бы позвонить ей домой. Если она дома, постараемся как-нибудь проникнуть к ней, отвлечем внимание, напишем ей записку, если квартира прослушивается. Правильно, Петя. Вот что, друзья, живо ко мне. Позвоним, потом сядем в машину. «Но мы не знаем ее домашний телефон. По справочной можно узнать, или на худой конец я позвоню в агентство и потребую ее домашний телефон. Скажу, что она обещала мне путевку или билет». Через четверть часа они уже входили в квартиру Милешиных. Жены Василия Константиновича, к счастью, дома не было, и ничего не пришлось никому объяснять. Он сразу же позвонил в справочную, где ему очень быстро дали телефон Карины. «Повезло!» – обрадовался Петька. Но на этом везение кончилось. К телефону никто не подходил. «А вдруг ее в больницу увезли?» – предположил Игорь. «Да нет, мне бы сказали», – растерялся Милешин. «Она ушла. Но, может, по дороге ей стало плохо, и ее увезли на скорой?» Милешин с сомнением покачал головой. «Бывает, конечно, всякое. Ох, как мне это не нравится! Просто ужас, как не нравится!» – проговорил Петька. «Нет, Квитко». Тут что-то не то. Не могли они так быстро подсуетиться. Пока то, пока сё, сам же говоришь, они не собирались спешить, хотели всё как следует подготовить. Попытался его успокоить Игорь. Мало ли, куда она могла пойти. К подруге, например, к родственникам. Игорь прав. «Одинокому человеку лучше хворать у родственников», поддержал его Милешин. «Этого не может быть. Почему? Как вы не понимаете, у неё же собака». «Крохотная, чудная собачка. Она ее одну ни за что не оставит». «Верно. Это верно, Петя. Тогда есть еще один вариант. Она неважно себя почувствовала, отпросилась, но поехала не домой, а, предположим, в поликлинику». «Да, это мне в голову не пришло», – обрадовался Петька. «Вот это очень правдоподобно. В таком случае нам следует поехать сейчас к ней и просто ждать во дворе ее появления». «Правильно. Едем» и они почти бегом бросились к машине.